Дивный костюм цвета сливочного мороженого На город опустились летние сумерки. Напротив глухо клацающей бильярдной, трое молодых американцев мексиканского замеса дышали теплым воздухом, глазея по сторонам. Они то говорили, то молчали, провожая взглядами автомобили, проплывавшие мимо по горячему асфальту, словно черные пантеры, или трамваи, маячившие, как грозы в россыпях молний и катившие сурчанием в тишину. «Послушайте», — вздохнул, наконец, Мартинес, «самый молодой и очаровательно печальный из этой троицы». Что за чудный, восхитительный вечер, а? Он окинул взглядом окружающий мир, и тот придвинулся к нему вплотную, а затем отшатнулся и снова приблизился. Прохожие вдруг оказались по ту сторону улицы, здания, что стояли в пяти милях, вдруг нависли у него над головой. Но по большей части все вокруг — люди, машины, дома — Держались от него подальше, на краю света, оставаясь в недосягаемости. В этот мирный теплый летний вечер лицо Мартинеса источало холод. В такие вечера хочется... много чего хочется. «Хотение», — сказал второй Вилансул, который громогласно декламировал книги у себя в комнате, А на улице говорил только шепотком. Хотение есть бестолковое времяпровождение безработных. Безработных? Воскликнул небритый Ваменос. Да что ты говоришь? Это ж мы и есть. У нас нет ни работы, ни денег. А значит, друзей, сказал Мартинес. Точно. Вилансул посмотрел на зеленый скверик, где на вечернем ветерке покачивались пальмы. Знаешь, чего мне хочется? Пойти в этот скверик, где вечерами собираются деловые люди, и завести с ними серьезные разговоры. Но в такой одежде, бедного, кто меня будет слушать? Поэтому, Мартинес, мы держимся друг за друга. Дружба бедняков настоящая. «Мы...» Тут мимо беспечно прошагал симпатичный молодой мексиканец с тонкими усиками, и на каждом его локте висела хихикающая девица. «Мадре Мартинес хлопнул себя по лбу. «А этот, насколько тянет, на два друга?» «Это все его шиковый новенький летний костюмчик». Воменос пожевал черный ноготь большого пальца. Нечего сказать. Загляденье. Мартинес вытянул шею, чтобы посмотреть вслед удаляющейся компании, а затем на высоте четвертого этажа дома, что напротив, из окна выглянула красивая девушка, и ветерок заколыхал ее темные волосы. Она жила там целую вечность, то есть 6 недель. Он бывало кивал ей, приветствовал рукой, улыбался, подмигивал, даже отвешивал поклоны на улице, в вестибюле, когда навещал приятелей, в парке и в центре города. И теперь он в знак приветствия пошевелил пальцами. Но миловидная девушка всего лишь позволяла летнему ветру трепать ее черные волосы, а Мартинес для нее... Не существовал. Он был пустым местом. «Мадре — он проследил, как мужчина в сопровождении подружек сворачивает за угол. — Ах, мне бы один такой костюм. Всего один, тогда и денег не нужно, главное — щегольской вид. — Даже не знаю, может поговорить с гомисом А то он уже целый месяц несет какую-то околесицу насчет одежды, — сказал Вилансул. — Я ему твержу, что готов участвовать, лишь бы отвязался. Ох уж этот Гомес! — Друг, — промолвил тихий голос. — Гомес! Все обернулись, чтобы посмотреть. Подозрительно ухмыляясь, Гомес вытянул из рулетки бесконечную тонкую желтую мерную ленту которая затрепетала, скручиваясь спиралью на летнем воздухе. «Гомес?» — спросил Мартинес. «Что ты делаешь этой рулеткой?» Гомес просиял. «Измеряю скелеты человеков». «Скелеты?» «Терпение!» Гомес покосился на Мартинеса. «Карамба! Где ты пропадал всю мою жизнь? Ну-ка, начнем с тебя!» Мартинус увидел, как схватили, измерили его руку, потом ногу, опоясали грудную клетку. «Не дергайся!» — вскричал Гомес. «Рука превосходна! Нога! Грудная клетка! Перфекто! А теперь по-быстрому рост! Итак, есть! Пять футов, пять дюймов! Ты принят! Дай пять!» Тряся руку Мартинеса, он внезапно остановился. Постой-ка, у тебя найдется 10 долларов? Найдется. нас помахал засаленными купюрами. Измерь меня, Гомес. Все, что у меня осталось на этом свете, 9 долларов и 92 цента. Мартинес пошарил в карманах. Разве этого хватит на новый костюм? «А почему вы спрашиваете?» «Почему?» «Потому что у тебя вполне подходящий скелет. Вот почему!» «Сеньор Гомес, я едва с вами знаком». «Знаком? Да тебе суждено жить бок о бок со мной. Идем же!» Гомес исчез в недрах бильярдной. Мартинес, в сопровождении обходительного Вилансула, подталкиваемый сгорающим от нетерпения Ваменесом, оказался внутри. «Домингес!» — позвал Гомес. Домингес у стенного телефона подмигнул им. В трубке верещал женский голосок. «Мануло!» — позвал Гомес. Мануло с булькающей бутылкой вина, вознесенной ко рту, обернулся. «Наконец-то мы нашли нашего пятого добровольца!» Домингес сказал. «У меня свидание. Не мешайте мне!» И запнулся. Телефонная трубка выскользнула из его пальцев. Черная записная книжечка, набитая именами и телефонами, проворно юркнула в карман. «Гомес, ты...» «Да, да. Гони монету! андале! В болтающейся телефонной трубке зашипел женский голос. Доминге сбросил на нее неприязненный взгляд. Мануло созерцал осушенную бутылку в своей руке и вывеску винной лавки по ту сторону улицы. Затем, через силу, нехотя, оба мужчины выложили по десять долларов на зеленое сукно бильярдного стола. Изумленный Вилансул последовал их примеру, как и Гомес, подталкивая локтем Мартинеса. Последний пересчитал свои помятые банкноты и мелочь. Гомес потряс деньгами, словно это был королевский флэш. — Полсотни! Костюм стоит шестьдесят! Нам не хватает всего-навсего одной десятки! Постойка, сказал Мартинес, — Гомес... — Речь идет об одном единственном костюме. — Уно! — Уно! — Гомес поднял палец. — Об одном несравненном белом летнем костюме цвета сливочного мороженого, белом, как августовская луна. И кто же будет владеть этим одним костюмом? — Я, — сказал манулу Я, — сказал Добингис. — Я, — сказал Вилансул. «Я!» — воскликнул Гомес. «И ты, Мартинес!» «Парни, пусть он посмотрит! Стройся!» Вилансул, Мануло, Домингес и Гомес рванулись вперед, чтобы прижаться спинами к стене бильярдной. «Мартинес, и ты вставай в строй с того края! Теперь, Ваменос, приложи кий поверх наших голов!» «Мигом, Гомес, мигом!» Мартинес, стоя в шеренге почувствовал как кий коснулся его головы и выглянул чтобы понять что происходит а вырвался его вздох кий ровнёхонько, без перекосов лег на все головы пока ваменос скаля зубы передвигал его мы все одного роста объявил мартинес «Вот именно!» — все захохотали. Гомес пробежал вдоль шеренги, шелестя желтой мерной лентой по туловищам мужчин, вызывая у них взрывы смеха. «Порядок!» — сказал он. «Понадобился месяц, целых четыре недели, чтобы найти четырех парней одного размера и фигуры, как у меня. Месяц беготни с рулеткой!» «Иногда мне попадались парни со скелетом в пять футов и пять дюймов, но мяса на костях было или слишком много, или слишком мало. Иногда кости оказывались слишком длинными в ногах, или слишком короткими в руках. Ох уж мне эти кости, ей-богу! И вот у нас пятерых. Одинаковые плечи, грудные клетки, талии, руки, а вес... Ну-ка, ребята!» Манула, Домингес, Вилансул, Гомес и, наконец, Мартинес. Встали на весы, из которых им в руки выскакивали карточки с отпечатанным весом, а тем временем Ваменос по-прежнему дико усмехаясь, бросал монетки в щель. С трепетом в сердце Мартинес считывал результаты. 135 фунтов, 136, 133, 134, 137 — это чудо! — Нет, — просто сказал Вилансул, — это Гомес. Все заулыбались гению, который заключил их в свои объятия. Ну разве мы не изумительны? — восхищался он. — У всех один размер, одна мечта на всех — костюм, чтобы каждый из нас выглядел красивым хотя бы один вечер раз в неделю, а? — Я уже столько лет не выглядел красиво, — сказал Мартинес. Все девушки от меня разбегаются. «Теперь не побегут, а столбенеют», — сказал Гомес, «как только увидят тебя в прохладном летнем костюме цвета сливочного мороженого». «Гомес», — сказал Вилансу, — «позволь всего один вопрос». «Прошу, компадры вот обзаведемся мы». Этим прекрасным костюмом цвета сливочного мороженого. А что если ты в один прекрасный вечер прогуляешься в нем до автобусной станции Грейхаунда и укатишь в Эль-Пасо, это к нагодик? Вилансул, вилансул, как ты можешь такое говорить? Что вижу, то и говорю, ответил вилансул. Как насчет беспроигрышной лотереи, которую ты затеял, но никто не выиграл. А твоя компания United Чили Concarne, А фирма Фасоль, которую ты собирался учредить, и все кончилось тем, что денег не хватило даже на аренду тесной комнатушки. Просчеты дитяти, повзрослевшего с тех пор сказал Гомес. Довольно. А то в этот знойный день. Кто-нибудь возьмет, да и купит тот особый костюм, что сшит только для нас, и застыл в ожидании на витрине магазина солнечные костюмы Шамвея. 50 долларов! Есть! Осталось добыть еще один скелет. Мартинес увидел, как ребята рыщут глазами по бильярдной. Он посмотрел туда, куда и все. Его взгляд торопливо пробежал мимо Менеса, Потом нехоти вернулся, дабы сосредоточиться на его грязной рубашке и огромных пальцах, испачканных никотином. Я вырвалась наконец у Ваменоса. Мой скелет, обмерьте меня, он великолепен. Конечно, руки и плечи у меня великоваты от рытья канав, но и тут Мартинес услышал, как по тротуару Продефилировал тот самый жуткий тип под руку с двумя девочками. Все хором хохотали. Он увидел, как гримаса страданий исказила лица его товарищей по бильярдной, словно туча, омрачившая погожий летний денек. Ваменос медленно встал на весы и бросил монетку. Смежив веки, трепетно прочитал молитву. Мадремия, умоляю. Механизм зажужжал, выпала карточка. Ваменос открыл глаза. Смотрите, сто пять фунтов! Еще одно чудо! Все уставились на его правую руку и на карточку, на левую руку и замызганную десятку. Гомес аж закачался, обливаясь потом, и облизнул губы. Затем его рука дернулась вперед и выхватила деньги. «В магазин! За костюмом! Вамос!» Улюлюкая, они гурьбой высыпали из бильярдной. Женский голос по-прежнему попискивал в забытой телефонной трубке. Отставший Мартинес дотянулся до трубки и повесил ее. В воцарившейся тишине он покачал головой. «Сантос, просто мечта!» «Шесть парней, — сказал он, — один костюм. Чем это обернется? Безумием? Разгулом? Убийством? Но я следую за Богом!» «Гомес, подождите меня!» Мартинес был юн. Он быстро бегал. Мистер Шамвей, хозяин магазина солнечные костюмы Шамвея, приводя в порядок вешалку с галстуками, замер на миг, учуяв еле уловимые изменения в атмосфере за стенами своего заведения. — Лео! — прошептал он помощнику. — Смотри. Снаружи один человек, Гомес, — Прошагал мимо, заглянув внутрь. Два человека — Мануло и Домингес, промчавшись мимо, зыркнули внутрь. Три человека — Вилансул, Мартинес и Ваменос, толкаясь плечами, проделали то же самое. «Лео!» — мистер Шамвейс сглотнул слюну. «Вызывай полицию!» Не успел он глазом моргнуть а в дверях уже топтались шестеро мужчин. Мартинес, зажатый между ними, с растревоженным желудком и раскрасневшимся лицом, одарил Лео такой дикой улыбкой, что тот выронил телефон. «Гляньте-ка!» — выпалил Мартинес, вытаращив глаза. «Вот, отменный костюм!» «Нет!» — Манула прикоснулся к Лацкану. «Этот!» «В этом мире...» «Есть лишь один костюм», — холодно промолвил Гомес. «Мистер Шамвей, летний костюм цвета сливочного мороженого размер 34 висел у вас в витрине всего час назад. Его нет. Вы же не...» «Продал его?» — выдохнул мистер Шамвей. «Нет, нет, он еще в примерочной, на манекене». «Мартинес не понял» он ли сдвинулся и привел в движение свою ватагу, или ватага сдвинулась и увлекла его за собой. Они вдруг сорвались с места. Мистер Шамвей пытался бежать впереди всех. «Сюда, господа». «Так, кто из вас...» «Один за всех и все за одного», — раздался голос Мартинеса, а затем смех. «Мы все будем примерять». «Все?» Мистер Шамвей схватился за занавеску примерочной, словно его магазин это пароход, неожиданно накренившийся от сильной качки, и пристально смерил их взглядом. Вот, думал Мартинес, посмотри на наши улыбки. А теперь на наши скелеты с улыбками. Измерь здесь тут верх-низ, да. Теперь видишь? Мистер Шамвей увидел, кивнул, пожал плечами. «Все!» — он задернул занавеску. «Значит так. покупаете костюм, манекен в придачу бесплатно». Мартинес молча заглянул в примерочную, и вслед за ним все повторили его движение. «Вот он!» костюм. Белый. У мартиноса сперло дыхание. Ему и не хотелось дышать. И не нужно было. Он боялся, как бы костюм не растаял от его дыхания, только бы созерцать. Но, наконец, он сделал глубокий трепетный вдох и выдох, шепча — «Ай-яй, ой-ай «Ослепнуть можно», — пробормотал Гомес. «Мистер Шамвей», — услышал Мартина с шипением Лео, «если мы его продадим, это не создаст опасный прецедент. Я хочу сказать, что если все начнут покупать один костюм на шестерых». «Лео», — сказал мистер Шамвей, — «ты когда-нибудь слышал?» чтобы один единственный костюм за пятьдесят девять долларов осчастливил столько народу. «Крылышки ангелов», — пробубнил Мартинес, — «белоснежные крылья ангелов». У себя за спиной Мартинес почувствовал пристальный взгляд мистера Шамвея, упертый в примерочную. Его глаза наполнились бледным свечением. «Знаете, что я вам скажу, Лео?» — сказал он потрясенно. «Вот что такое костюм!» Гомес с гиканьем и свистом взлетел по лестнице на третий этаж и обернулся, чтобы помахать рукой остальным, которые аж закачались, захохотались, замолчали и вынуждены были в конце концов присесть на ступеньки. «Сегодня же вечером!» — воскликнул Гомес — «Сегодня же вечером переезжайте ко мне. Сэкономим и на аренде, и на одежде. Ей-богу!» «Мартинес, костюм у тебя?» «Еще бы!» Мартинес вознес ввысь белую коробку в подарочной обертке. «От нас? Нам же! Ай-я!» «Ваменос, манекен прихватил?» «Вот!» Ваменос, жующий старую сигару, рассыпая искры, оступился. Манекен опрокинулся, дважды перевернулся и покатился со стуком, пересчитывая ступеньки. Ваменос! Олух, тюфяк! У него отобрали манекен. Ваменос уизвленно огляделся, словно что-то потерял. Мануло щелкнул пальцами. «Эй, Ваменос, это нужно отметить. Сходи-ка, возьми вина в долг!» Ваменос рванул вниз по лестнице в вихре искр. Остальные переехали в комнату вместе с костюмом, оставив Мартинеса в коридоре изучать выражение на лице Гомеса. «Гомес, у тебя болезненный вид!» «Так и есть», — признался Гомес. «Что я наделал?» Он кивнул на тени, мелькающие в комнате вокруг манекена. «Я выбрал дьявольский любвеобильного Домингеса. Ну да ладно. Я выбрал Манула. Он выпивает, зато поет, как сладкоголосая девушка. Так? Пусть. Вилансул, книгачей. Ты моешь за ушами. А я чем занимаюсь? Я могу ждать? Нет». «Мне нужен этот костюм. И вот, напоследок, я выбираю неуклюже, разгильдяя, чтобы он носил мой костюм». Он сконфуженно замолк. «Раз в неделю падал в нем, вымокал в нем под дождем. Ну, на кой, на кой, на кой черт я это сделал?» «Гомес», — прошептал Вилансул из комнаты, — «костюм готов. Заходи, взгляни на него своими глазами. Он выглядит так же хорошо». Гомес и Мартинес вошли. На манекене посреди комнаты находилось лучезарное, волшебно-белоснежное видение с невообразимыми лацканами, безупречной строчкой, изящными петлицами. От белых отцветов костюма у себя на лице Мартинесу вдруг почудилось, что он попал в церковь. Белый, белый, как белейшее ванильное мороженое, как молоко в бутылках в коридорах жилого дома с позаранку. Белый, как зимнее облако в полном одиночестве в залитом луной ночном небе. При виде костюма здесь, в душной комнате, летним вечером у них чуть ли дыхание не закурилось клубами пара. Зажмурив глаза, он видел его отпечаток на веках. Он знал, какого цвета сны ему будут сниться ночью. «Белый», — пробормотал Вилансул, — Белый, словно снег, на горе прозванной спящая женщина близ нашего города в Мексике. «Повтори», — попросил Гомес. Вилансул, гордый, но скромный, с радостью повторил свои слова восхищения. «Белый, словно снег, на горе...» «А вот и я!» Ошеломленные парни обернулись и узрели в дверях в Аменаса с бутылками вина в каждой руке. «Попойка! Прямо здесь!» «Теперь скажи нам, кому выпало надеть костюм первым сегодня вечером?» «Мне?» «Уже поздно!» — запротестовал Гомес. «Как поздно? Да еще только четверть десятого!» «Поздно?» — ощетинились все. «Поздно?» Гомес отшатнулся от ребят, которые пялились то на него, то на костюм, то на распахнутое окно. Снаружи, внизу, в конце концов, думал Мартинес, чудный субботний летний вечер, и женщины проплывают мимо в спокойной теплой тьме, как цветы в тихом ручье. Ребята издали скорбное стенание. «Гомес, есть предложение». Вилансул лизнул свой карандашик и начертил табличку на грифельной доске. «Ты носишь костюм с половины десятого до десяти, Манула до половины одиннадцатого, Домингес до одиннадцати, я до половины двенадцатого, Мартинес до полуночи и...» «Почему я в последнюю очередь?» — возмутился обиженный Ваменус. Мартинес что-то быстро обдумал, и улыбнулся. После полуночи лучшее время, дружище, э, сказал Ваменос. В самом деле, а мне и в голову не приходило. Ладно. Гомес вздохнул. Хорошо. Каждому по полчаса. Но после сегодняшнего дня запомните, каждый носит костюм раз в неделю. По воскресеньям тянем жребий, кому носить костюм лишний вечер. — Мне! — рассмеялся Ваменос. — Я везучий. Гомес крепко схватился за Мартинеса. — Гомес! — велел Мартинес. — Ты первый! Одевайся! Гомес сверлил взглядом этого сомнительного субъекта Ваменоса. Наконец он, поддавшись порыву, стащил с себя рубашку через голову, подвывая при этом. Э, а, -э вау -э. вау, вау Шелестящий шепот. Чистая рубашка. А, -а, а какое ощущение чистоты в новой одежде, думал Мартинес, держа наготове пиджак как она хрустит от чистоты, как благоухает чистотой. шорх брюки, галстук, шуршание, подтяжки, шепот. Вот, поигрывая плечами, Гомес оправил на себе пиджак, и тот сел на него, как влитой. — Оле! Гомес обернулся, как Матадор, в искромятном костюме. — Оле, Гомес! Оле! Гомес отвесил поклон и вышел за дверь. Мартинес засек время на часах. Ровно в десять он услышал блуждающие шаги в коридоре, словно кто-то забыл дорогу назад. Мартинес распахнул дверь и выглянул. Там бродил Гомес, сам не зная куда. «Вид у него не важнецкий», — подумал Мартинес. «Нет, он ошеломлен, оглушен, поражен и все такое прочее». «Гомес, ты уже дома!» Гомес оглянулся и вошел в дверь. «Эх, друзья-приятели!» — сказал он. «Парни!» «Ну и приключения! А все костюм! Костюм!» «Выкладывай, Гомес!» — сказал Мартинес. «Не могу. Не знаю, как сказать». Он вознес свой взор и распростертые руки к небесам. «Давай же, Гомес, говори!» «У меня нет слов. Просто нет слов. Это надо видеть воочию». «Да вы сами должны это видеть!» И тут он погрузился в молчание, тряся головой, пока не вспомнил, что все ждут его. «Кто следующий? Мануло?» Раздетый до трусов Мануло ринулся вперед. «Готов!» Раздался всеобщий гогот, вой и свист. Готовый Мануло вышел за дверь. Он отсутствовал 29 минут и 30 секунд. И вернулся, хватаясь за дверные ручки и стены, ощупывая локти и прижимая ладони к лбу. «Вот что я вам доложу», — сказал он. «Компадрес, думаете, я пошел в бар пропустить стаканчик?» «Нет, я не стал заходить в бар». Слышите? Я не выпивал, потому что я засмеялся и запел прямо на ходу. Я прислушивался к своему голосу и спрашивал себя, а чего, почему? А вот почему. Костюм ударил мне в голову сильнее, чем вино. Я от него захмелел, опьянел, и тогда... Я отправился в год рефритерия и спел под гитару четыре песни во весь голос. Вот на что способен костюм. А Пришел черед надевать костюм Домингесу. Он вышел в мир и вернулся. Черная телефонная книжечка, подумал Мартинес. Когда Домингес уходил, он держал ее в руке а теперь он вернулся с пустыми руками. В чем дело? Что стряслось? «На улице», — сказал Домингес, переживая все заново и вытаращив глаза. Я шел по улице, и какая-то женщина воскликнула. «Домингес, это ты?» А другая говорит. «Домингес? Нет, это Кецалькуатль, великий белый бог, пожаловал к нам с востока». «Вы слышите?» И вдруг мне расхотелось разгуливать шестерыми или там восьмерыми женщинами. Нет, с одной. Я подумал, с одной. И ей единственной, Кто знает, что я скажу. Будь моей или выходи за меня. Карамба, этот костюм небезопасен но мне безразлично, я живу, я живу, Гомес, и с тобой приключилось то же самое. Гомес, все еще ошеломленный событиями этого вечера, покачал головой. Нет, никаких разговоров, этого слишком много. Потом Вилансул. Вилансул робко шагнул вперед, Велансул робко вышел за дверь. Велансул робко вернулся домой. Представьте себе, сказал он, ни на кого не глядя, а потупив глаза, обращаясь к полу. Зеленый сквер. Под звездным небом собрались пожилые деловые люди. Они говорят, кивая головой, говорят, говорят. Тут один из них что-то шепчет. Все оборачиваются, чтобы посмотреть, расходятся, Освобождают проход, по которому раскаленная до бела свечение Прожигает себе путь, как сквозь лед. В сердцевине великого свечения ваш покорный слуга. Я делаю глубокий вдох, засосала под ложечкой. Мой голос еле слышен, но становится громче и громче. И что же я им говорю? Я говорю, друзья, вам знаком роман Карлайла «Сартор Ресартус». В означенной книге автор излагает свою философию костюма. Наконец, настала пора Мартиносу довериться костюму и отправиться в плавание по темноте. Он четырежды обогнул свой квартал. Четырежды останавливался под балконами жилого дома, глядя вверх на окно, в котором горел свет. Мелькала тень. Прекрасная девушка то появлялась, то исчезала, то уходила, то приходила. А в пятый раз вышла на высокий балкон из-за летней духоты подышать свежим воздухом. Она посмотрела вниз. Она сделала какой-то жест. Сперва ему показалось, что она машет ему рукой. Он почувствовал себя белым взрывом, приковавшим ее внимание. Но она не махала рукой. По ее мановению в следующий миг у нее на носу оказалась пара очков в темной оправе. Она разглядывала его. «Ах!» «Ах!» — думал он, — «так вот оно что! Даже незрячие способны узреть этот костюм!» Он улыбнулся ей. Ему не пришлось махать рукой. И, наконец, она улыбнулась в ответ. И ей не пришлось махать рукой. Не зная, что делать дальше и как избавиться от улыбки, прилипшей к его щекам, Он поспешно, почти бегом, скрылся за углом, ощущая на себе ее взгляд. Когда он оглянулся, она сняла очки и смотрела близоруким взглядом на нечто вроде подвижного сгустка света в непроглядной мгле. Затем, в довершении ко всему, он еще раз обошел квартал, который вдруг стал таким красивым, что ему хотелось орать, хохотать и снова орать. На обратном пути он брел, позабыв обо всем, полузакрыв глаза. И когда парни увидели его в дверях, то признали в нем не Мартинеса, а узнали самих себя по возвращении домой. В этот миг они осознали, что с ними со всеми что-то произошло. «Ты опоздал!» — вскричал Ваменус, но запнулся. Рассеять чары было невозможно. «Скажите мне», — произнес Мартинес, — «кто я?» Он медленно описал по комнате круг. «Да», — думал он, — «да, все дело в костюме, и в них самих, и в том магазине в этот чудный субботний вечер» и в их гоготь от того, что они и без вина пьяные, как сказал Манулу. Все дело в том, что вечер продолжался, и каждый из них, натягивая брюки, скакал на одной ноге, хватаясь за остальных для равновесия, и от этого ощущения ширились, становились теплее и утонченнее с каждым разом после того, как очередной парень уходил и его место в костюме занимал другой, пока перед ними не оказался Мартинес, великолепный и белоснежный, который повелевает, и весь мир притихает и расходится в стороны. «Мартинес, пока тебя не было, мы взяли взаймы три зеркала. Полюбуйся!» В зеркалах, расставленных под таким же углом, как в магазине, отражались сразу три Мартинеса и отголоски и воспоминания тех, кто делил этот костюм с ним и познал красочный мир внутри этой материи и подкладки. Теперь в переливчатом зеркале Мартинес увидел величие того, что они вместе переживают, и его глаза увлажнились. Остальные сморгнули слезу. Мартинес коснулся зеркал, они сдвинулись, он увидел тысячу, миллион Мартинесов в белой броне, шагающих в бесконечность, отраженных, переотраженных, вечных, неукротимых, неисчерпаемых. Он держал белый костюм на весу, завороженные, Остальные поначалу не распознали грязную руку, протянутую за костюмом. Затем «Ваменос, свинья!» «Ты не помылся!» — закричал Гомес. «Даже не побрился, пока ждал своей очереди!» «Компадрес, в баню его!» «В баню!» — подхватили все. «Нет!» — Ваменос замахал руками. «Ночной воздух! Я умру!» Шумом и гамом его вытолкали за дверь и погнали по коридору. И вот просто глазам не верится. Стоит Ваменос в белом костюме. Щетина сбрита, шевелюра причесана, ногти выскоблены. Его дружки мрачно косятся на него. Ведь не напрасно же говорят, думал Мартинес, что когда ваменус проходит мимо горы, с нее может сорваться лавина. Когда он проходит под окнами, люди плюются, выбрасывают мусор или кое-что похуже. В этот вечер, сейчас, он будет прогуливаться близ десятка тысяч распахнутых окон, балконов и переулков. Неожиданно весь мир закишел мухами. А тут как раз Ваменос, новоиспеченный торт с глазурью. — Ничего не скажешь, красавчик, — озабоченно процедил Мануло. — Спасибо. Ваменос передернул плечами Пытаясь подладить свой костяк к обнове, в которой только что побывали чужие скелеты. Тихим голосом Ваменус спросил А теперь можно идти? Вилансул, — воззвал гомес, запиши следующие правила. Вилансул лизнул кончик карандаша. Во-первых, сказал гомес. «В костюме не падать, Ваменос!» «Не упаду!» «Не подпирать стены домов в этом костюме!» «Долой дома!» «Не разгуливать в этом костюме под деревьями, на которых сидят птицы!» «Не курить!» «Не пить!» «А сидеть в этом костюме можно?» — спросил Ваменос. «Если сомневаешься, снимай брюки и вешай на спинку стула». «Пожелайте мне удачи», — сказал Ваменос. «Ступай с Богом, Ваменос». Он вышел и захлопнул дверь. Раздался звук раздираемой материи. «Ваменос!» — гаркнул Мартинес. Он резко распахнул дверь. Ваменус стоял с двумя половинками разорванного носового платка в руках и смеялся. «Крак!» — посмотрели бы вы на своей физиономии. «Крак!» — он еще разок рванул материю. «Ну и рожи! Ну и рожи!» Гагача Ваменус хлопнул дверью, оставив их наедине со своим оцепенением. Гомес схватился за голову и отвернулся. «Закидайте меня камнями! Убейте! Я продал наши души дьяволу!» Вилансул порылся у себя в карманах и выудил серебряную монету, которую долго разглядывал. «Вот мои последние 50 центов. Кто еще поможет мне выкупить у Ваменуса его долю?» «Не имеет смысла», — Манула выставил на всеобщее обозрение десять центов. «Денег у нас хватит лишь на лацканы до петлицы». Гомес у распахнутого окна вдруг высунулся из него и заорал. «Ваменос! Не смей!» Внизу, на мостовой, ошеломленный Ваменос задул спичку, и отбросил в сторону подобранный где-то окурок сигары. Он показал странный жест всем парням в окне, затем небрежно помахал всем рукой и ленивой походкой ушел прочь. Пятеро парней вдруг сгрудились у окна, не желая от него отходить. «Готов поспорить». «В этом костюме он будет есть гамбургер», — сказал Вилансул. «У меня из головы не идет горчица». «Нет!» — вскричал Гомес. «Нет! Нет!» Мануло внезапно оказался у двери. «Мне позарез нужно выпить». «Мануло! Вот же бутылка вина на полу!» Мануло вышел и затворил за собой дверь. Чуть позже Вилансул стал усиленно подтягиваться и разминаться, расхаживая по комнате. «Пожалуй, я прогуляюсь до скверика, ребята». Не прошло и минуты, как Домингес, потрясая своей черной записной книжкой, подмигнул и повернул дверную ручку. «Домингес?» — окликнул его Гомес. «Да. Если случайно увидишь вам Менеса, — сказал Гомес, — «Предупреди его, чтобы не околачивался у кафе Микки Мурилью «Красный петух». «Там драки не только по телевизору, но и у входа в заведение». «Он не сунется к Мурилью, сказал Домингес. «Костюм слишком много значит для него. Он ничего не сделает, чтобы причинить ему вред». «Скорее мамашу свою пристрелит», — сказал Мартинес. «Это точно». Только Мартинес и Гомес прислушивались к шагам Домингеса, спускающегося по ступенькам. Они обошли вокруг манекена. Долго, покусывая губы, Гомес смотрел в окно. Он дважды залезал в карман своей рубашки и вынимал из него руку, пока, наконец, не достал из него нечто и, не глядя, протянул Мартинесу. «Мартинес». — Возьми. — Что это? Мартинес взглянул на клочок сложенной розовой бумаги с печатным текстом, именами и номерами. Его глаза расширились. — Билет на автобус до Эль-Пасо через три недели. Гомес кивнул. — Не в силах взглянуть на Мартинеса. Он пристально всматривался в летнюю ночную тьму. — Сдай его. — Возьми деньги, — сказал он, — и купи на всех добротную белую панаму и бледно-голубой галстук к белому костюму, Мартинес. Сделай это. — Гомес, помолчи. — Ну и жара тут у нас. Мне нужно на воздух. Гомес я тронут, Гомес, но дверь осталась распахнутой, Гомес исчез. Красный петух, кафе и коктейль-салон Микки Мурильо, втиснулся между двумя большими кирпичными зданиями, поэтому его теснота возмещалась длиною. Снаружи змеились, шипели и вспыхивали красные и сернистые зеленоватые неоновые огни. Внутри маячили и плавали размазанные тени, растворяясь в бурном ночном море. Мартинес на цыпочках подглядывал в просвет, где отслоилась красная краска с витрины. Он почуял, что слева от него кто-то есть, услышал чье-то дыхание справа, оглянулся по сторонам. — Мануло, Вилансул! — Я решил, что мне не хочется пить, — сказал Мануло, и пошел прогуляться. — А я как раз шел в сквер, — сказал Вилансул, и решил пойти длинной дорогой. Словно сговорившись, все трое замолкли и, встав на цыпочки, принялись вести наблюдение сквозь разные щели в витрине, где облупилась краска. Спустя мгновение все трое ощутили у себя за спиной чье-то горячее присутствие и услышали учащенное дыхание. «Не видать там нашего белого костюма?» — поинтересовался голос Гомеса. «Гомес!» — воскликнули все изумленно. «Привет!» — «Да!» — воскликнул Домингес, подоспевший, чтобы найти глазок и для себя. «Вот он, наш костюм». И он все еще сидит на Ваменосе, слава богу. «Не вижу», — Гомес прищурился, прикрывая с боков глаза. «Чем он там занимается?» Мартинес всмотрелся. «Точно. В тенистой глубине большая глыба снега, увенчанная глуповатой улыбочкой Ваменуса и дымком». «Курит», — сказал Мартинес. — Пьет, — сказал Домингес. — Лопает тако, — доложил Вилансул. — Да еще в соусе, — сказал Мануло. — Нет, — сказал Гомес, — только не это. — И с ним Руби Эсквадрильо. — Дай-ка поглядеть, — Гомес оттеснил Мартинеса. — Да, это была Руби Эсквадрильо. Двести фунтов живого веса и в придачу блестящие стразы и черный атлас в обтяжку. Своими алыми ногтями она вцепилась в плечо Ваменоса. а ее коровья физиономия, штукатуренная пудрой и жирной помадой, нависала над ним. «Вот бегемотиха», — сказал Домингес, — «она же раздавит подплечники! Глядите, она залезает ему на колени!» «Ни в коем случае!» «Со всей этой пудрой-помадой!» — сказал Гомес. «Манула — внутрь! Отобрать у него выпивку! Вилансул, сигару и тако! Домингес, убери рубес-квадрильо с глаз долой! Андале, парни!» Троица исчезла, оставив Гомеса и Мартинеса наблюдать разинув рот сквозь щелочку. Манула взял выпивку и осушил. «Ау!» Вилансул отобрал сигару и доедает тако. «Эй, Домингес уводит Руби, храбрец!» В парадную дверь заведения стремительно вторглась чья-то тень. «Гомес!» Мартинес вцепился Гомесу в плечо. «Это же Торо Руис, ухажер руби квадрилью Если он поймает ее с Ваменосом, костюм цвета мороженого зальется кровью! Зальется кровью!» «Не нервируй меня!» — сказал Гомес. «А ну, ходу!» Они сорвались с места. Они подоспели как раз в тот момент, когда Торо Руис загробастал целых два фута лацканов этого шикарного костюма. «Руки прочь от Ваменуса!» — велел Мартинес. «Руки прочь от костюма!» — уточнил Гомес. Торо Руис... Вытрясающий душу из Ваменуса покосился на чужаков. Робко выступил вперед Вилансул. Вилансул улыбнулся. «Не бей, Ваменуса! Ударь меня!» Торо Руис стукнул Вилансула прямо по носу. Вилансул, схватившись за нос, со жгучими слезами в глазах отвалил в сторону. Гомес схватил Тора Руиса за одну руку, Мартинес за другую. «Отцепись от него, каброн, койот, вака!» Тора Руис корежил костюмное сукно до тех пор, пока все шестеро не издали душераздирающий вопль. Обливаясь потом и скрижища зубами, Тора Руис сбрасывал с себя всех, кто пытался на него взгромоздиться. Он уже готовился нанести удар в Аменосу, когда прибыл Вилансул весь в слезах. «Не бей его! Ударь меня!» И только Торо-Руис ударил Вилансула по носу, как на его голову обрушился стул. «Ай!» — сказал Гомес. Тороруис закачался, моргая и раздумывая, падать или нет и чуть было не увлек за собой Ваменоса. «Руки прочь!» — заорал Гомес. «Руки прочь!» Один за другим с превеликой осторожностью пальцы Торо Руиса, каждой величиной с банан, были оторваны от костюма. Спустя миг он рухнул к их ногам. «Компадрес, туда!» Они вытолкали Ваменоса на улицу, где он высвободился из их объятий с уязвленным чувством собственного достоинства. — Ладно, ладно. Мое время еще не истекло. У меня в запасе две минуты и десять секунд. — Что взревели все? — Ваменос, — сказал Гомес, — ты позволил этой гвадалахарской корове вскарабкаться на себя. Нарвался на драку. «Курил, пил, уплетал тако, и теперь у тебя хватает наглости заикаться о том, что твое время не истекло?» «У меня две минуты и одна секунда!» «Ах, Ваменос, какой ты сегодня сногсшибательный!» — раздался женский голос с противоположного тротуара. «Ваменос заулыбался и застегнул пиджак». «Это Рамона Альварес!» «Рамона, подожди!» Ваменус шагнул с бордюра на мостовую. «Ваменус!» — возвал к нему Гомес. «Что можно сделать за одну минуту?» И он взглянул на часы. 40 секунд!» «Увидишь!» «Э, Рамона!» Ваменус в припрыжку сорвался с места. «Ваменус, берегись!» Ваменус удивленно оглянулся, увидел автомобиль, услышал визг тормозов. «Нет!» — вырвалось у всех пятерых на тротуаре. Мартинес услышал удар и содрогнулся. Его голова запрокинулась. «Похоже на летящее по воздуху белье», — подумал он, «когда летишь по воздуху. Голова опустилась». Теперь он услышал себя и парней, голосящих каждый на свой лад. Некоторые набрали полные легкие воздуху, некоторые поперхнулись, кто-то застонал, кто-то громогласно взывал к правосудию, кто-то закрыл лицо руками. Мартинес почувствовал, как его кулак лихорадочно колотится об его грудь, ноги стали как ватные. — Я не хочу жить, — тихо молвил Гомес. — Прикончите меня. Затем, едва держась на ногах, Мартина взглянул вниз и велел своим ступням шагать нетвердой походкой, переставляя ноги одну за другой. Он столкнулся с парнями. Они попытались бежать. Наконец они побежали, и кто-то пересек улицу, словно глубокую реку, которую можно перейти только вброд, чтобы взглянуть на Ваменоса. — Ваменос, — сказал Мартинес, — ты жив! Распростертый навзничь, с разинутым ртом, плотно зажмурив глаза, Ваменос со стоном покивал головой вверх-вниз, вверх-вниз. — Скажите... «Скажите, о, скажите мне, скажите, что тебе сказать, Ваменос?» Ваменос сжал кулаки и заскрежетал зубами. «Костюм! Что я сделал с костюмом? С костюмом, с костюмом!» Парни присели пониже. «Ваменос, он... Э -э, да он в порядке!» «Врете, — сказал Ваменос». Он порвался, не мог не порваться, он изодран весь, а снизу. Нет, Мартинес присел на корточки и ощупал костюм тут и там. Ваменос, он весь в порядке, даже внизу. Ваменос наконец открыл глаза, чтобы не мешать слезам беспрепятственно лица. Чудо, всхлипывал он, хвала святым. Наконец он угомонился а машина наехала и сбежала. Гомес внезапно вспомнил и окинул взглядом опустевшую улицу. Хорошо, что он не остановился, а то бы пришлось. Все прислушались. Вдалеке выла сирена. Кто-то вызвал скорую. «Быстро!» — сказал Воменос. «Поднимите меня!» Снимайте пиджак. Ваменос. Заткнитесь, недоумки! Закричал Ваменос. Пиджак! Так-то лучше. Теперь брюки! Брюки! Шевелитесь! Шевелитесь, пионес! Ох уж мне эти врачи! Видели в кино, как они кромсают бритвами брюки, чтобы легче было стягивать. Им же наплевать! Они маньяки! «О, Боже, быстрее, быстрее!» Сирена завизжала. «Парни с перепугу все взялись за Ваменоса». «Правую ногу полегче там. Пошевеливайся, осел!» «Хорошо, левую ногу. Теперь левую, говорят вам. Полегче, полегче!» «О, Боже!» «Быстро, Мартина, скидывай штаны!» — Что? — Мартинес окаменел. — Сирена заверещала. — Дурак! — голосил Ваменос, Все потеряно. Давай мне свои штаны! Мартинес резко отстегнул пряжку ремня. — Встаньте в круг, теснее! В воздухе мелькнули темные штаны и светлые брюки. «Живо — Живо! Маньяки с бритвами на подходе. На правую ногу, теперь на левую Готово. Молнию застегните. Молнию, болваный! Лепетал Ваменос. Сирена замерла. Мадрыми. Да, как раз вовремя приехали. Ваменус откинулся на спину и закрыл глаза. Грасис, Мартинус невозмутимо обернулся. Застегивая пряжку ремня на белых брюках, пока вокруг сновали интерны. Перелом ноги, сказал один из них, перекладывая Ваменоса на носилки. Компадрес, сказал Ваменос, не держите на меня зла. Никто и не держит, фыркнул гомес. В карете скорой помощи, с запрокинутой назад головой, Глядя на парней, снизу вверх Ваменус промямлил. — Компадрес, когда... когда я вернусь из больницы, я еще буду в ваших рядах. Вы меня не выгоните. Вот я брошу курить. Буду обходить кафе Мурильо страной. Дам зарок не гоняться за женщинами. — Ваменос, мягко сказал Мартинес. Ничего не надо обещать. Вамэнус, вверх тормашками и с глазами на мокром месте, увидел Мартинеса во всем белом на фоне звездного неба. — Ах, Мартинес, да чего же ты здорово выглядишь в этом костюме! Компадрес, разве он неотменно выглядит? Вилансул устроился в кабине скорой рядом с Ваменосом. Дверь захлопнулась, четверо оставшихся парней провожали взглядом скорую. Затем в окружении друзей Мартинеса в белом костюме со всеми предосторожностями водрузили обратно на тротуар. Дома Мартинес достал чистящие средства, а остальные, стоя вокруг, давали советы почистки костюма, потом советовали, как его отутюжить, чтобы не перегреть утюг, как обработать отвороты и складки. Когда костюм почистили и отутюжили до состояния свежей, только что распустившейся гордении, его напялили на манекен. «Два часа», — пробормотал Вилансул, — «Надеюсь, вам Энос спит крепким сном». Когда я уходил из больницы, он выглядел нормально. Мануло прокашлялся. «Больше никто не собирается выходить в костюме на ночь, глядя?» Все уставились на него. Мануло покраснел. «Ну, поздно уже. Мы устали. Может, дадим костюму передышку на 48 часов? Пусть отдыхает. Да» а где будем спать?» Ночь была по-прежнему душной, а в комнате просто невыносимой. Они перенесли костюм на манекене в прихожую, прихватили с собой подушки и одеяло, поднялись по лестнице на крышу. «Вот здесь», — подумал Мартинес, — «ветерок попрохладнее, и можно уснуть». По пути они миновались дюжину дверей, оставленных на распашку. Жильцы бодрствовали, обливаясь потом, играли в карты, пили газировку, обмахивались киножурналами. Любопытно, — думал Мартинес, — а что, если... Да, на четвертом этаже распахнута одна дверь. Миловидная девушка подняла глаза на проходящих мимо парней. Она была в очках, но, завидев Мартиноса, сорвала с себя очки и спрятала под книгу. Остальные прошли мимо, не догадываясь о том, что Мартинес отстал, казалось, затянутый в открытую дверь. Он долго ничего не мог сказать, затем промолвил. Хасе Мартинес. Она в ответ... Сели Обригон. Потом оба замолкли. Он слышал, как парни бродят по крыше и собрался уходить. Она быстро сказала. — Я видела вас вечером. Он вернулся. — Костюм, — сказал он. — Костюм, — повторила она и запнулась. Но нет, не костюм. — Неужели, — удивился он. Она подняла книгу, чтобы показать очки, лежавшие у нее на коленях. Она коснулась очков. Я плохо вижу. Можно подумать, что я их ношу, но на самом деле нет. Я годами хожу, пряча их, ничего не видя. Но сегодня вечером я вижу даже без очков. Внизу, во тьме, проплывает невероятная белизна. Такая белая. И я быстро надеваю очки. «Я же говорю, костюм», — сказал Мартинес. «На какое-то короткое мгновение костюм, да. Но поверх костюма еще другая белизна». «Другая?» «Ваши зубы! Ах, какие белоснежные зубы! И в таком количестве!» Мартинес прикрыл рот ладонью. «Очень приятно, мистер Мартинес», — сказала она. Я давно не видела такого счастливого лица и такой улыбки. — Ах, — сказал он, — не в силах взглянуть на нее, и покраснел. — Вот видите, — сказала она тихо, — конечно, костюм привлек мое внимание. Белизна наполнила ночную тьму. Но зубы гораздо белее. Я уж и думать забыла про костюм. Мартинес опять залился краской. Ее тоже смутили собственные слова. Она надела очки на переносицу, затем снова лихорадочно сняла и спрятала. Она посмотрела на свои руки и на дверной проем у себя над головой. «Можно я?» — сказал он, наконец. «Можно что?» «Можно я позвоню вам, когда настанет моя очередь носить костюм?» — спросил он. «Зачем вам дожидаться костюма?» — спросила она. «Я думал, костюм вам ни к чему», — сказала она. «Но если бы дело было только в костюме, — сказала она, — в нем любой был бы хорош. Но это не так. Я наблюдала. Этим вечером я видела множество мужчин в этом костюме. Все разные». Так что, повторяю, вам не нужно дожидаться своей очереди. «Мадре-миа! Мадре-миа!» — счастливо воскликнул он. А потом тише. «Костюм понадобится мне еще какое-то время. Месяц, полгода, год. Я не знаю. Я столько всего опасаюсь. Я молод!» «Так и должно быть», — сказала она. «Спокойной ночи, мисс...» «Селия Обригон». Сели я, — Абригон, — повторил он, — и исчез за дверью. Остальные ждали на крыше. Поднимаясь через чердачный люк, Мартинус увидел, что они установили манекен посреди крыши и вокруг разложили свои подушки одеяла. Они укладывались спать. Вот и прохладный ветерок задул здесь, на верхотуре. Мартинес стоял один возле белого костюма, разглаживая лацканы и разговаривая сам с собой. «Ай, карамба! Ну и вечерок выдался. Кажется, после семи вечера, когда все это началось, миновал десяток лет, и у меня не было друзей. Два часа ночи, у меня всевозможные друзья!» Он замолчал и задумался. «Селия Обригон. Селия Обригон. «Всячески, друзья», — продолжал он. «У меня есть комната, одежда». «Послушайте, знаете что?» Он оглянулся на парней, лежащих на кровле, окружив манекен и его самого. «Забавно, однако. Когда я надеваю этот костюм...» Я знаю, что выиграю в бильярд, как Гомес. На меня будут глазеть женщины, как на Домингеса. Я смогу сладко петь, как Мануло. Я смогу вести изысканные беседы о политике, как Вилансул. Я силен, как Ваменус. И что с того? А то, что сегодня вечером я больше, чем Мартинес». Я Гомес, Мануло, Домингес, Вилансул, Ваменос. Я каждый из них. Да. Да. Он простоял еще с минуту возле костюма, способного выручить и выправить их осанку при сидении, стоянии, ходьбе. Костюм может двигаться стремительно и порывисто, как Гомес, или медленный, задумчиво, как Вилансул, или парить, как Домингес, который никогда не касается ступнями земли, а всегда ловит попутный ветерок. Костюм принадлежит им, но и владеет ими. Что им этот костюм? Для виду. «Мартинес», — спросил Гомес, — «ты собираешься спать?» «Да, я тут призадумался». О чем? Если мы когда-нибудь разбогатеем, тихо сказал Мартинес, это будет печально. Тогда у каждого из нас будут костюмы, и не будет таких ночей, как это. Старая компания распадется, и уже никогда не будет, как сейчас. Парни задумались. Гомес едва кивнул. Да как сейчас, уже не будет после этого. Мартина улегся на одеяло. В темноте виднелась середина кровли и манекен, средоточие их жизни. И сияли их мерцающие глаза, прекрасные во мраке ночи, при вспышках и проблесках неоновых огней, которые то озаряли, то погружали во тьму, Великолепный белый летний костюм цвета сливочного мороженого.